Глава одиннадцатая. Большая неприятность. «Прикинем шансы», — поднялся Кирай после длительного раздумия «Нас окружили, и мы сидим здесь, тратя драгоценное время. Провизия на исходе, а с каждой минутой потребность в еде возрастает. Вывод. Нужно убираться отсюда как можно быстрее». Отойдя в сторону, он вышел с кем-то на связь. «Трой, научись летать, пожалуйста». «Что еще раз?» Не понял тот. Да не парься. Я просто прикалываюсь. Нас тут пытается сожрать армия зомби, но ты вряд ли сможешь оттуда помочь. Зомби? Я могу дать по ним залп красным дождем. Нет, спасибо. Мне уже хватило одного города. Лучше, не знаю, поищи там какие-нибудь инструкции по пилотированию что ли. И вообще, как так получилось, что ты конструируешь военные звездолеты, но не умеешь ими управлять? «Скажем так, у меня отрицательный талант к этому делу». «На корабле есть система экстренного обучения», — добавила Альма. «Она автоматически постраивается под пилота-новичка и буквально ведет к цели. Нужно лишь освоить базовые навыки». Все обернулись на Альму, облепляя ее ошарашенными взглядами. «А позже сказать не могла?» — недовольно произнес Кирай. «Лучше дождалась бы, когда голодный омрак свалит нас на землю, а солнце прожарит до золотистой корочки, чтобы зомби аппетит нами похрустели!» «Позволить обезьяне сесть за штурвал высокотехнологичного судна?» — сказала она в защиту. «Он точно понаделает на нем кучу царапин, или того хуже?» «Или того хуже?» — пискляво выпалил Кирай. «А мы все сдохнем. Для тебя этой причины недостаточно? Или это так? 6 из 10. «Да куда уж хуже, звездолётная ты маньячка!» Закрыл он глаза, и рука плавно подплыла к кнопке за ухом. «Трой, найди систему экстренного обучения и дуй к нам. Поторопись!» Кирай подошёл к краю крыши и аналитическим взглядом окинул пропасть с визжащими мертвецами. «По проблеме за раз! Нужно сперва избавиться от этих упырей!» Его глаза методично сфокусировались на ближайшем здании. «Эх, были бы у нас крылья». «Крылья? Так у нас есть!» «Малик, мы воспользуемся твоими дронами, ухватимся за них и с помощью ручного управления передислоцируемся на соседний небоскреб!» «А? Как вам?» «В принципе, это реально!» – вдумчиво подтвердил Малик. «Его грузоподъемность 100 килограмм. Хоть он и не рассчитан для подобных операций, но...» «Тогда вперед!» – спешно сказал капитан. «Чёрт первый Кайн!» «Почему именно я?» «Потому что ты самый тяжёлый. Если тебя выдержат, значит и каждого из нас». «Керай, ты слишком жестокий. Тебе это никто не говорил?» «Я бы предпочёл определение рациональной. Давай-давай, вперёд!» «Ну ладно, без проблем», — согласился Кайн. Малек спустил одного из дронов, и Кайн ухватился за аркообразные кабели выше. «Кайн?» Транспорт провис в воздухе, относившего на него тело, но после плавно выровнялся на исходную высоту. «Отлично!» Кирай выверил паузу, чтобы каждый успел приготовиться. «Отправляй!» Затаив дыхание, Малик неспеша надавил на сенсорную кнопку в планшете и дрон поплыл вперед навстречу к покрытому растительностью зданию. Через несколько секунд Кайн оказался над пропастью в сотню этажей. Из-за того, что вес его тела отнимал много тяги, он летел значительно медленней, позволяя внятнее все ощутить. «Почему Кайн полетел первым?» – спросил Малик. «Что ты имеешь в виду?» – также спросил Кирай. «Логично было бы пустить Кайна последним, как самого тяжелого». «Почему?» «Потому что тебе дронов жалко?» «Если Кайн упадет вместе с этой жестянкой, то в запасе есть жестянка номер два, которая переправит всех остальных наверняка». «Но... так почему ты...» малик «Заглохни», — прервал его сосредоточенный Кирай. «Используй свой высокий интеллект для другого, а не для того, чтобы подвергать сомнению мои решения. Ему в любом случае пришлось бы рискнуть. Еще раз подумай, гений». малик нося на лице осуждающее непонимание... Молча продолжил транспортировать Кайна. На решение Кирая повлияла мысль, что дрон может не выдержать Кайна. Чтобы для себя как можно скорее развеять этот негативный сценарий, он и отправил Кайна первым. Тем временем под его свисающими ногами словно башевал энергичный концерт тяжелой группы, Покойники буквально осаждали здание, долбясь об стены и в опяках толпа стонущих от боли людей. А запах дохлятины заставлял живой груз дышать более поверхностно. Казалось, что этот смердящий невидимый стол не терял от высоты свою концентрацию и мог достать до самих небес. «Ошибка номер 37!» – закричал дрон, вспыхнув искрами и дымом. «Перегрузка! Перегрузка! Сбой двигателя!» Прямая траектория транспорта сменилась на диагонально падающую, на пути была стена. Кайн не растерялся и тут же забрался на дрона, а затем замер, словно чего-то ждал. Клубы густого черного дыма били ему прямо в лицо, но это не смогло отвлечь его собранный взгляд от предстоящей задачи. Выбрав нужный момент, Кайн спрыгнул с поверженной машины, и сгруппировал свою комплекцию в сальто, что позволило ему влететь в окно, при этом не травмировав конечности. Железный попутчик был не способен выбирать свой путь, и неминуемо столкнулся с наружной преградой, обеспечив небольшой взрыв за спиной Кайна. Все замерли в ожидании, а ранний взрыв вызвал еще большее черное облако. Но даже когда оно развеялось, Кайн по-прежнему не отчитывался на глаза. Кирай было хотел посмотреть вниз на разящую пропасть, чтобы отыскать там упавшего, но не решался. «Я в норме!» — высунулся Кайн из окна. «Тут кажется чисто!» Кирай позволил себе дышать. «Так, следующий Кирай!» — произнес Малик. «Я?» — тревожно огляделся тот. «Может, сперва Альма?» «Что такое? Высоты боишься?» — сказала-то. «Ой, перестань! Что её бояться-то? Страх — всего лишь иллюзия, вызванная притоком адреналина, который подготавливает тело и разум для борьбы или бегства». Далее его слова стали лишь истерикой, уже сбросив сарказм. «Но это, блин, грёбаная высота! Что прикажешь с ней делать? Драться?» «Так это же была твоя идея! Так что не ной!» «Одно дело — бояться страшной змеи, но совсем другое — остерегаться ядовитой. А большая высота, как страшная и одновременно ядовитая змея? Да ни хрена высота гораздо хуже. Она, в отличие от змеи, вообще не оставит никаких шансов на спасение». «Но чего вы так долго?» — крикнул Кань с той стороны. а, -а, -а хрен с ним!» — дернулся Кирай. «Я готов!» «Э-э, наверное». но да ясен пень, что не готов!» После недолгого упрямства Кирай ухватился за дрона и отправился в путь. Его плотно зажмуренные глаза были похожи на две сморщенные сливины. «Ну чего вцепился? Уже можешь отпускать!» — крикнул Малик. «Не задерживай!» Резко открыв глаза, он понял, что это конечная остановка. Разомкнув свою мертвую хватку, Кирай благополучно ступил на крышу соседнего здания, готовый ее расцеловать. Следом, также успешно перебрались и остальные члены команды. «Кто-то снова набрал вес?» — подметил с улыбкой Кирай. «Сто кг? Серьезно?» «Да я сам в шоке», — ответил Кайн. «Главное, что моя ловкость не упала, поэтому как-то все равно». «Смотри своей гравитацией, не притяни ближайшие дома, сверхмассивный Кайн!» «Похоже, пару инъекций все же стоит принять», — добавил тот, «чтобы избежать твоих насмешек». «Вот блин, до меня только что дошло!» Мы же могли использовать сразу два дрона для переправки. О чём я только думал, а? Ты вот говоришь, и одновременно у меня в голове всплывает утопительная картина, как я разбиваюсь об стену в лепёшку вместе с тем дроном, а затем уже без сознания падаю в толпу мертвецов. Из этой ошибки надо сделать вывод, Керай. Когда в твою голову приходит гениальная идея, то не стоит сразу от радости ее применять. Взамен лучше подумай, как ее можно улучшить. Покинув крышу, Кирай осторожно оглядел лабиринтовые коридоры верхнего этажа. Итак, слушайте мой приказ. Мы должны осторожно спуститься вниз и набрать по пути провизию. Нет, осторожно не как ниндзя, а как крысы. «Мы крысы!» – надавил он, намекая так на чрезмерную осмотрительность. «Разделимся. Малик, ты пойдешь с кайном и отправь дрона на разведку первого этажа, так как по законам физики зомби гравитация в конечной перспективе направит их в самый низ. Если будут неприятности, не орать, а выходить на связь. Встречаемся внизу через час. Все, двинули!» Команда прочесывала этажи один за другим. Серые стены этих больных коридоров рядом с собой приютили целые полоски из осыпанной штукатурки. Мебель с уверенностью можно было назвать реликвией. Спешное шныряние вторженцев не сочеталось с этой древней обстановкой, и те едва не обращали в прах то, до чего дотрагивались. Динамичные движения также взбудоражили старую пыль, но в большинстве своем она скатывалась на полу, создавая множество змей. А та, что вздымалась вверх, была выставлена на показ солнечными лучами, отчего ее казалось значительно больше. Потолок не решался падать им на головы, так как кулак зеленой растительности удерживал его очень надежно, почти заменяя целиком. Музейность этих декоров говорила о том, что даже мертвецы не ходили здесь уже очень давно, поэтому без каких-либо затруднений команда вновь собралась внизу сумев отыскать целый рюкзак герметично упакованных продуктов. «Для начала очень даже не дурно», — оценил Керай приобретённое. И на ту же вброви он визуально пробежался по всем членам команды. «Кажется, кого-то не хватает?» «А где Альма?» — спросил Кайн. «Может, она ждёт нас снаружи?» — поправил Малик очки. «Ты сказал, что мы должны встретиться внизу, но не уточнял, где конкретно. Ну, или просто она...» Задерживается. Кирай нажал кнопку за ухом. Альма, ты где? Последовала эфирная тишина. Альма, мы внизу, ждем только тебя. Прождав еще несколько секунд, он опустил палец. Хм, не отвечает. Но если бы она попала в неприятность, то сообщила бы. Возможно, Альма наткнулась на группу мертвецов и спряталась, пока те не уйдут, предположил Малик. Поэтому она и не выходит на связь. Чтобы не привлекать их внимание. Скорее всего. Тогда не будем терять времени и осмотримся. Вдруг там снаружи нас поджидает целая толпа к деленышей. Но выяснить это все равно придется. Других дверей я здесь не вижу. Так что... выходим. Главное, без шума. Сейчас на первом этаже любой звук, как гром среди ясного неба для этих тварей. Кайн надавил на небольшую дверь двумя руками. Та пришла в движение почти сразу, отворяясь двумя частями и образовывая просвет в центре. Но вскоре этот процесс дополнился просто адским скрипом, от которого даже вибрировали и осыпались стены. Тем не менее, Кайнсё продолжал и продолжал толкать. Он понимал, что шумит. На это указывало его очень сморщенное лицо. И в качестве меры он замедлился. Однако данное действие лишь сделала эту серенаду более продолжительной. Ощущая всю мощь неправильности его действий, малик стискивал зубы и дико озирался по сторонам в ожидании Орды Покойников. «Давай уже, Кайн, это можно делать весь день!» шутливо подтолкнул его Кирай. Закончив, виновник оглянулся на остальных. «Прошу прощения». «Неважно!» – шагнул Кирай к выходу. «Из тебя ниндзя, как из носорога-балерина!» Снаружи был все тот же зеленоватый могильник, и ближе к центру города он становился только гуще. Дороги усыпаны погибшими автомобилями, железная пыль прогрызала их до неузнаваемости, а мох покрывал так свободно, словно путаясь с чем-то природным и своим. Кирай шел и оглядывался по сторонам в поисках ходячих мертвецов. Тем он и не заметил, как нога провалилась в какую-то неровность. «А, твою мать!» – проворчал он и отшагал назад. Но взгляд его не спешил убегать от этой дорожной впадины, а даже дополнился смятением. «Это еще что такое?» Как оказалось, это была никакая не яма, а гигантский след, вмятый в дорогу. Неожиданно у всех зашумели передатчики, и на той стороне послышалась отчетливая женская дышка. «Альма, что там у тебя происходит?» – налетел Кирай. «Валите оттуда, живо!» «В чем дело?» Кирай убрал палец от кнопки связи, отвлекшись на сильный шум погрома, который исходил от того здания, что они недавно покинули. Внимательно ослушиваясь и сматриваясь в спускающийся его источник, он невольно дал осторожный задний шаг. Затем оттуда выбежала Альма. «Ну чего встали? Сказала же валить!» Главный вход вместе с приличным куском стены был внезапно уничтожен шестиметровым мертвецом. Фейерверк из камня послужил идеальным сигналом для уже наточенных рефлексов, и все бросились бежать. В хищном бешенстве великан быстро сокращал расстояние до живых. На его пути были лишь ржавые машины, но он раскидывал их столь бодро, что этот замедляющий фактор казался и вовсе отсутствующим. Зод, летевший впереди, вдруг остановился и кинул за спину винтовку. Успев вынуть из кармана разрывной патрон, он поймал оружие на развороте к врагу и одним махом зарядил его. Следом снайпер нажал на курок. Снаряд проделал в ноге мясной кратер, но конечность гиганта была слишком массивной, чтобы получить даже замедляющий отклик. И возобновив бег. Зот произвел еще один меткий выстрел, который пришелся точно в голову, но не помогло даже это. Кайн тоже понимал, что противник их догонял и с этим надо было что-то делать. Вскоре его спринт обратился в завершающиеся шаги и он развернулся к бегущему монстру. Подняв руку ввысь, Кайн ее напряг до такой степени, пока Таня начала сильно трястись и, сжав пальцы в кулак, он дернул локтем вниз. Мощный молниевый заряд желтого цвета со страшным грохотом пронзил мертвого переростка и прямо на месте свалил его на колени. Голова и плечи обуглились, испуская дым и запах горелой гневой плоти. Существо уже не казалось агрессивным, оно лишь тяжело и спокойно дышало, издавая громкий хрип. Среди залитых кровью глаз плавно бродили маленькие черные зрачки, будто мертвец пытался вернуть себе сознание. Но вдруг они и вовсе застыли, отпечатав на себе фигуры убегающих жертв. И инстинкт охотника начал накачивать его новыми силами, пока это не стало одним сплошным взрывом. Красные глаза буйно расширились, и гигант подскочил на свои большие стопы. Разведя руки в стороны, он издал гневный и настолько громкий вопль, что под ногами тех впереди задрожала дорога. На слух и осязание это ощутив, Команда Кирая стала выжимать из своего бега максимум. Далее умерший Исполин бесконтрольно бросился в погоню, как обозленный дикий зверь, став в три раза кровожаднее и быстрее. Но те уже успели влететь в узкий проем между двух домов, рассчитывая, что мертвец не сможет их там достать. Альма же осталась снаружи и напоследок отправила в шею недруга волну из отрицательного поля, чтобы срубить его голову. Не погасив нараченную скорость, монстр упал и буквально на четверенких пробежал под смертоносной атакой. Возвратив в себе двуногий бег, он ускорился, так как Альма была близко. Последнюю секунду та успевает занырнуть внутрь узкого пространства и гигант со всего разгона вошел плечами в стены двух домов, что одним плевком образовало на них паутину из трещин и откололо несколько однометровых кусков. Не получив своего, мертвец начал размахивать мускулистой рукой кровожадно жделея цель. Его вопли напоминали агонию раненого медведя. Вонючая пасть стучала акульими зубами и литрами издвергала из себя слюни. Одежда оседала только на ногах, черными тряпками, симулируя подобие шорт. «Ну и... что это за херня?» – тяжелой одышке спросил Кирай. «Скорее себе. «С ним надо что-то делать», — добавила Альма. «Иначе он не отстанет. Я уже пыталась». «Поджарь его», — последовало тканьное предложение. «А я снова ударю по нему сильным разрядом молнии, чтобы угомонить и дать догореть». «Ты же сам знаешь, что произойдет, если его поджечь. А такая громадина может разойдись не на шутку», — указал Керай на вопящую морду гиганта. «Даже выстрел в голову на него никак не повлиял. Уверен, что твой заряд подействует, когда он сбесится?» «У нас нет выбора. Сейчас он находится в невыгодном положении». Кайн подошел чуть ли не в упор к мертвецу. «Как ты и сказал, Кирай, пули на него не действует. Придется жечь По наблюдениям Альмы, сбежать также не представляется возможным. Мы живы лишь потому, что этому громили не хватает ума обойти пару домов. Еда-то перед ним». «Похоже, ты прав, Кайн». Подержал Кирай, сняв с магнитного ремня свой пистолет. «Лучше рискнуть сейчас, чем тупо стать жертвой потом!» Зод передал ему магазин с воспламеняющимися патронами и сам направил винтовку на мишень. «Итак, все готовы?» – сделал Кирай в глубокий вдох, чтобы собраться. «Альма, подая огоньку!» Пламя вуалью накинулось на большого покойника. Зод и Кирай принялись безостановочно стрелять. Не успей враг впасть в бешенство, как Кань его усмиряет сильным ударом молнии. Это выиграло дополнительное время и дало возможность огню беспрепятственно танцевать по гнилой плоти. Когда гигант начал подниматься, то из-за густоты оранжевой завесы этого не было видно, только с боков мелькали конечности, намекая на то, что противник зашевелился. Затем с его стороны раздался столь страшный и оглушительный вопль, что от него даже сам огонь подвергся деформации, чувство боли словно вернулось к нему за одну секунду и ударило. В жуткой агонии тот начал неестественно дергаться и ногами выплясывать дикую чечетку, продалбливая под собой целый кратер. После чего он горящим цунами хлынул на стены и пустил в ход кулаки, чтобы тяжелыми ударами раздробить углы двух домов. Горящий гигант медленно, но верно приближался к команде Кирая. Те в свою очередь отходили назад, обстреливая агрессора. Кайн повторил свой удар молнии но, как и сказал Кирай, Это не сработало на Берсерка, казалось, что такую неистовую ярость уже ничто не смогло бы усмирить, он голыми руками уже прорубил себе половину пути, и если он пройдет это узкое убежище на вылет, то команда Кирая окажется на открытой местности перед гигантским убийцей. Внезапно остановившись, Верзила провопил в небо, а после развернулся и полыхающей фигурой убежал через расширенный им же тоннель. Помешательство кружилось вокруг остальных еще секунд 15 «Только не говорите мне», – произнес Кирай, «что у этого дыхляка есть инстинкт самосохранения? Похоже на то», – согласился Малик. «Его мозг каким-то образом все еще функционирует. Но мы же выстрелили ему в башку и повредили мозг. И почему он такой огромный?» «Не время сейчас озвучивать теории. В связи с полученной информацией я предполагаю, что помимо инстинкта самосохранения у нашего переростка также могли остаться и условные рефлексы. Другими словами, он может вернуться обратно, поэтому нужно покинуть это место как можно скорее». «Мне дважды повторять не нужно, Малик», — с приподнятым настроением ответил Кирай. Раз этот зомбарь способен испытывать страх, то он сто раз подумает перед тем, как нам сунуться. Итак, еду мы нашли. Значит, если трой не сумеет пригнать корабль, у нас есть страховка. Теперь надо покинуть город, чтобы было подходящее место для посадки и меньше мертвецов. Подвигаемся, всем быть на чеку. Путь возобновился. В этот раз они были очень осторожны и заглядывали за каждый угол. Но по дороге им попадались только незначительные скопления мертвецов самых стандартных размеров, и, пройдя безжизненный мегаполис насквозь, команда Кирая оказалась в потрепанной временем загородной пустоши. «Я хочу», — потребовал Кирай, «чтобы вы придумали название для своих спецатак». «Хоть я и не разделяю твой энтузиазм, но соглашусь», — поддержал каин «Верно». Я же не буду в битве тебе орать. кай используй, ну, ту хреновину!» И так далее. Названия более ясно смогут скоординировать наши способности в требуемой тактической среде. «Давай, Искорка, как ты назовешь ту атаку, который смог оглушить упыря переростка? Было круто, кстати». «Копье молнии». «Ого, как быстро!» «Небось, заранее уже придумал, да?» Повернулся он к Альме. «А ты, Альма?» «У тебя, получается, уже есть несколько спецатак. Кажется, это перекинез огнемет и огненный щит. И как ты все это назовешь?» Альма однотон отвечает. «Перокинез, огнемет и огненный щит». «Точно, тут то же и так все понятно». «А у меня?» Наполнив грудь необходимой порцией воздуха, Кирай продолжил. аква взрыв Смотри, не захлебнись!» Ну или утопление, ладно. А э, хлебни кипяточку, приятель, ну или чего ты там пьешь. Это, кстати, моя самая первая спецатака. Кайн уже с ней знаком. А водный удар. Правда, это не совсем спецатака, но да ладно. Все шли, скромно улыбаясь и впитывая ребяческий позитив Кирая. Но как только он произнес одну из своих способностей, улыбки их тут же почили. И, наконец, пассивные неизвестные умения. Одержимость левиафаном. Тишина вбила клин. Каждый из них окунулся в свои, приобретенные на Никуами воспоминания, слабо от них обжигаясь. Громкость безмолвия нарастала посекундно. Неожиданно тонкий и непонятный голос послышался позади. Тут же вспомнив, где они находятся, все рефлексом обернулись на звук. Зод сделал это своим оружием. Каждый, кто здесь движется – враг. Это они успели усвоить достаточно хорошо. Но некто, приставший перед ними, явно угрозы не представлял. Девушка, ростом не выше полтора метра, смотрела на них своими большими округлыми глазами фиолетового оттенка. Длинные кудри цветом золотой луны не уступали по чистоте ее представительному платью. На лбу отметилась небольшая татуировка в виде подобия солнца, окольцованного шипастым растением. Кожа светлая и от телесного цвета отходила ближе к белому. Одним словом, она была похожа на большую куколку, которая что-то нежно и непонятно наговаривала, будто поломанная. Позади врос в землю открытый люк. «Так, ну и что это такое?» – задался Керай вопросом. Неизвестная сразу перестала голосить и словно начала внимательно слушать, хлопая своими длинными ресницами. «Она израсла окулем!» – дал разъяснение малик Но среди большинства людей это название как всегда не прижилось, и все стали их называть просто большеглазами Народ мирный, союзники Альянса, так что она точно не представляет угрозы. Я ранее предполагал, что если кто-то и выжил здесь, то, скорее всего, это будут представители их расы. Видимо, не ошибся. «Представители?» – переспросил Кирай, не отрывая глаз от инопланетянки. «Да!» видишь татуировка у нее на лбу это знак королевской семьи перед нами принцесса будущая королева всей расы алокулем да ты гонишь думаю она способна пролить свет на многие вопросы, но видимо у нее нет переводчика. в наших моделях должен быть их язык. Малик спустил дрона с рюкзаком принцесса не двигалась внимательно анализируя каждое их действие по ее большим глазам было хорошо заметно любопытство, И опасение. Искомое нашлось, и Керай взял у Маленька маленький черный предмет. Но когда он сделал пару шагов навстречу к принцессе, то она испуганно сделала пару шагов от него. Тот замер, боясь и вовсе спугнуть. «Спокойно!» Показав руки, Керай медленно возобновил сближение. «Я не причиню тебе вреда. Мне надо лишь поговорить». Напряжение ее чуть отступило. Взгляд стал более расслабленным, а золотистые стопы сменили расстановку с вероятного побега и теперь обратились в сторону человека. Оказавшись вблизи, Кирай легонько отклонил ее волосы, затем прислонил прибор за ухо и нажал на кнопку. Несколько микроиголочек быстро впились туда. Переводчик подействовал моментально. «Больно!» – прислонила на к уху. «О, сработало!» Положив руки на пояс, Кирай наклонился из-за низкого роста собеседницы. «Итак, ты у нас принцесса. Как звать хоть?» «Кирай, а может, стоит быть повежливей?» предостерег малик «Это же принцесса?» «А я тогда император Альянса!» Со сказанным Кирай выпрямил осанку и обернулся к нему. «Оглянись вокруг, малик Ты видишь здесь тронный зал или стражу? Я вот тоже нет. Мы все в равных условиях». «Ничего». Мягким голосочком мешалась-то. «Обида нам не свойственна». Подведя руки к животу, она составила из пальцев какую-то фигуру и приветственно поклонилась. «Меня зовут принцесса Трана-Раф-Утага-Парацирит-Ятагарфа-Малисит-Фарика-Нурит-16». «Эмм...» нурит 16 -е. а -м... протянул Кирай. «И что из этого твое имя?» «Можете звать меня просто Фарикой». «Хорошо, Фарика. А что здесь произошло?» «И почему из всей вашей расы уцелела лишь ты одна?» «На нас напали амоны. Их тёмно-красные корабли очень быстро заполонили небо. А потом они стали похищать одного жителя за другим. Моих родителей, короля и королевы тоже забрали. Стража вывела меня из дворца и перевезла сюда, в королевское убежище. Вот уже долгое время я нахожусь здесь, а эти существа появились потом». «Ты имеешь в виду ходячих мертвецов?» «Да». Похоже, ты не лжёшь, ведь среди них не было алокумлян. А как ты поняла, что мы не мародёры или не одни из этих упырей? Я наблюдала за происходящим через камеры снаружи, увидела вас и решила рискнуть. Сколько у вашей расы колонизированных планет? И что по численности? Четыре планеты. На каждой в среднем проживает по 100 миллиардов алокумлян. И никто не прилетел тебя забрать? Этот вопрос Керай насытил подозрением. «Я много раз пыталась с кем-нибудь связаться, но...» А печально заблестели ее глаза. «Наверное, Амманы забрали всех». «Если я возьму тебя на корабль, то что ты мне дашь взамен? Какая нам польза от королевского ребенка, который утратил свои земли?» «Кирай! Кончай!» – вмешался Кайн. «Да помолчи ты! Я просто пытаюсь извлечь из данной ситуации пользу! Снова! Хоть кто-то должен это делать!» Кайн держал на нем свой грозный взгляд до тех пор, пока понимающий тон принцессы вновь не проголосил, что убедило того отступить. «Королевская семья наделена даром исцеления. Я могу пригодиться. И я не ребенок. Мне 71 год». Фарика полезла в карман, достав оттуда круглый камень величиной с ладонь. На нем был выгравирован узор, имитирующий татуировку принцессы. «Еще я дам тебе это». «Что это такое? Камень?» Королевская печать. Доказательство того, что ты являешься членом королевской семьи. Она дает возможность пользоваться всеми нашими привилегиями. ой это уже круто! Водушевленно забрал Керай дар. И еще вопрос. А дар исцеления, говоришь, да? Показал он руку с кольцом Левиафана. Ты случайно не видела ничего испускающего подобный дым? Фарика улыбнулась. Да, я видела амулет с черным дымом, радостно сказала она. Отец говорил, что это наша семейная реликвия, и дядя Кардик стал следующим хранителем амулета. Как-то раз он сводил меня в поле и прямо на моих глазах призвал очень большую-большую деву с крыльями. Попыталась принцесса показать ее размеры своими маленькими ручонками. Она так слепила, так слепила! Я не видела ничего более прекрасного и живого. Еще Лайла очень сильная. Эх, простите, я увлеклась. Кирая в этот момент словно парализовала. На такой, мягко говоря, нужный рассказ он мог ответить только одно. Добро пожаловать в команду. За спиной принцессы раздался страшный грохот, словно свалилось что-то очень тяжелое. От испуга ее глаза расширились еще больше. Это был тот самый мертвец-гигант, который преследовал Кирая и его команду ранее. Одной рукой Он обхватил плечо Фарики, а другой начал отрывать ей голову, в крайне медленном процессе ее выражение лица сохранялось прежним испугом, дополнившись лишь микроконвульсиями. Когда голова с корнями из сухожилий и прочим была грязно отделена от тела, то со всего размаха великана эта часть принцессы пулей влетела в стену, в смачном кровавом шлепке она размозжилась обровные препятствия, прилепив туда настенный коврик из золотых волос. Подняв ее тело, гигант разрывает его на два куска. Нижняя часть, подобно комете с хвостом из кишков, отправилась вслед за головой и также шмякнулась об стену с приглушенным мясным стуком. Сдавив своей ковшевой клешней верхнюю часть алакумлянки, он выдвинул все содержимое себе в рот, будто тюбик с едой. И, завершив поспешную трапезу, Мертвец со всей силой и воплем кидает опустошенное тело на землю, а шметки брызнули, окропив Кирая, который в шоке за всем наблюдал.